Альберт Голдман, Джон Леннон, первая дорожка седьмой кассеты. Да, в картине повисеть какое-то время в музее, можно легко найти способ тайно переправить ее обратно в Штаты. Таким образом, Ленноны делали не только потенциально выгодное капиталовложение, но и переводили часть своих капиталов, не подлежащих вывозу из Великобритании на американский рынок. Йока пришла в восторг, но она хотела заручиться мнением, незаинтересованных экспертов. Она начала звонить по телефонам, большую часть которых назвал ей Сэм Грин. Один из экспертов вспоминает, как ему позвонил Сэм и начал объяснять, что пытается продать Йоко за полмиллиона долларов картину Ренуара стоимостью всего двести тысяч. Сэм попросил эксперта подтвердить названную цену, но тот отказался. Вскоре ему перезвонила Йоко. Я решила вложить деньги в картину, объявила она. И хотела бы узнать ваше мнение по этому поводу. Это Лембранд. Миссис Леннон, ответил искусствовед. Наверное, вы имеете в виду Ленуара? Когда речь зашла о стоимости картины, эксперт обошел этот вопрос, ответив. Вы знаете, миссис Леннон, искусство трудно поддается оценке. В то время как Йока не отходила от телефона, желая убедиться в том, что ее не обманывают, Сэм развил бурную деятельность. Ему приходилось бесконечно беседовать с адвокатами Лили Понс и бухгалтерами Леннонов, а также с самой покупательницей. Ежедневно они тратили по несколько часов на телефонные разговоры, благодаря которым их отношения становились все более дружескими. 9 декабря 1976 года Сэм Грин вылетел в Лондон и оформил сделку по продаже Ренуара. Ленноны были в восторге от того, что сумели превратить бесполезные фунты в дорогостоящее произведение искусства, переходящее в их собственность через год, в течение которого картина должна была экспонироваться в галерее Окера в Ливерпуле. Оба Грина поняли, что не просто здорово заработали, но и заложили фундамент своему будущему благосостоянию. Волжба! 16 января 1977 года в квартире Сэма Грина зазвонил телефон. Это была Йока. «Я знаю, ты можешь все. Чарли Свон сказал, что ты можешь все. Ты наш добрый гений. Тебе надо бросить все и сконцентрироваться только на этом. Это очень важно для Джона. Теперь, когда он получил свою грин-карт, он хочет попасть на инаугурацию». Сэм не мог поверить своим ушам. Дело происходило в воскресенье. Празднество по случаю вступления в должность нового президента начинались в среду. Было уже слишком поздно. «Йока», — взмолился он, — «я сам был в Вашингтоне всего два раза в жизни. Среди моих знакомых нет ни одного политика. Я даже не знаю, с чего начать». Но Йока и слышать ничего не хотела. «У тебя получится», — торжественно заявила она и повесила трубку. В понедельник утром Сэм выяснил, что все лимузины... Уже зарезервированы, в гостиницах не осталось свободных мест, а авиакомпании принимают заявки только на лист ожидания. Во вторник, отправившись пообедать в «Джинджермен» со своей приятельницей Дженни Лар, дочерью знаменитого актера Берта Лара, Сэм буквально кипел от ярости. «Эти проклятые Ленины сведут меня с ума», — провозгласил он. «Представь себе...» Теперь они хотят во что бы то ни стало присутствовать на завтрашней церемонии инаугурации президента Картера. Такие вещи не делаются в последнюю минуту. Дав Сэму выпустить пар, Дженни Лар предложила ему помощь. Она была знакома с Робертом Липтоном, продюсером CBS, который отвечал за телетрансляцию церемонии. «Отправляйся домой, сиди у телефона», — сказала она на прощание. «Если мне удастся что-нибудь сделать, я позвоню сегодня во второй половине дня». Несколько часов спустя Сэму позвонила сотрудница Роберта Липтона и сообщила, что в Вашингтоне все готово для приема Сэма и Леннонов. Им заказаны билеты на самолет, зарезервированы номера в отеле Уотергейт и места на завтрашнее шоу. В аэропорту их встретит лимузин, который останется в их распоряжении вплоть до самого отъезда в пятницу утром. Это волшебство я сотворил для них чудо воскликнул сэм положив трубку затем ему в голову пришло единственное возможное объяснение такой небывалой удачи должно быть они держали все это про запас для хайли Селасии, императора эфиопии прибыв в вашингтон сэм грин и Ленноны облачились в официальные вечерние костюмы и отправились на инаугурацию которая проходила в центре джона кеннеди На Йоко было белое платье без бретелек от Билла Бласа. На шее сверкали толстые золотые цепи и драгоценности. Волосы по настоянию Сэма Грина были собраны в пучок. Джон набросил на костюм черный плащ на белой атласной подкладке и убрал со длинные волосы, собрав их сзади наподобие поэтов эпохи романтизма. После концерта вместе с другими почетными гостями они отправились за кулисы поздравить вновь избранного президента Картера. Сэму доставил большое удовольствие тот факт, что его тепло приветствовали многие знаменитости, в то время как почти никто не поздоровался с Джоном и Йока. Лорен Беккл, соседка Леннона в подокоте, даже приветливо расцеловалась с ним, при этом холодно бросив Ленноном. «Привет, Джон и Йока!» «Вы, может быть, помните меня?» — произнес Джон, когда его представили президенту Картеру. «Я бывший Битл». Президент помнил, но не более того. По странной иронии судьбы, где бы ни появлялись в эти дни Джон и Йока, им всюду предлагали кокаин. Но Ленноны не собирались ставить под угрозу вновь приобретенную респектабельность и категорически отказывались принимать наркотики прилюдно. Джон вернулся в Нью-Йорк усталым, но счастливым и гордым от того, что новая администрация приняла его столь же охотно, сколь отчаянно предавала анафеме предыдущее правительство. Джон делился впечатлениями о своей поездке в столицу точно ребенок, побывавший в цирке, и гордо демонстрировал приглашение с Белого дома с выгравированной на нем золотой печатью. Он даже позвал соседей Кэй и Уорнера Леруа чтобы показать им видеозапись церемонии, на которой пару раз промелькнули их лица. Йоко теряет лицо В 1977 году Йоко Оно, которая прежде слыла в Японии паршивой овцой, захотела реабилитировать себя в глазах соотечественников. Она поставила себе целью вернуться на родную землю и занять в высшем обществе место, Достойная женщины, сумевшей спасти распадавшийся брак, родить сына и успешно заняться бизнесом. Она объяснила Джону, что было бы большой ошибкой не дать Шону возможности заявить свое право на наследство. В конце концов, у мальчика столько же японской крови, сколько английской. При этом не следует забывать, что воспитывали его как чистого американца. Если мальчика в раннем возрасте не свозить на родину матери, ему в дальнейшем будет трудно приобщиться к культуре этой страны. Еще важнее для Йока было то, что Шона могли не признать полноправным членом клана. Это бы обозначало, что он не сможет в будущем претендовать на свою долю фамильных драгоценностей и недвижимости». В силу всех этих причин Леннонам было необходимо отправиться в Японию и пробыть там по меньшей мере пять месяцев, живя по высшему разряду, что предполагало немалые расходы. К счастью, они могли оформить свое пребывание в Японии как деловую поездку. Джон не имел ни малейшего желания туда ехать, а тем более так надолго. Ускоренных курсов было, конечно, недостаточно для того, чтобы научиться говорить по-японски. А кроме того, поездка лишала его возможности отдохнуть на море. Тем не менее, он привычно уступил настойчивости и решительности своей жены. Всю весну Йока провела, готовясь к летней кампании. Она стремилась устроить так, чтобы каждое появление Джона в обществе сопровождалось толпой журналистов и фоторепортеров, как несколько лет назад это было в Англии и в Америке. Для этого им было необходимо постоянно держать на самом высоком уровне планку своего звездного статуса. В этой связи элементом первостепенной важности становилось ежедневное появление на людях в новом наряде. Необходимость всем троим пять месяцев ежедневно переодеваться порождала потребность в целой фудзиями шмоток. При этом одежду необходимо было купить в Нью-Йорке. К счастью, рядом оказался Джон Грин которому и поручили завершить закупку одежды и быть готовым по первому требованию отправить в Японию пополнение Ленноновского гардероба. Вторым важным моментом было размещение. Йока настаивала на том, чтобы они остановились в императорских или президентских апартаментах лучшего токийского отеля «Акура». Но вся проблема заключалась в том, что эти дорогие номера, стоившие около тысячи долларов в сутки, пользовались большим спросом у богатых людей и компаний, которые зачастую заказывали их за год вперед. Йоко поставила себе задачу так организовать пребывание в Японии, чтобы каждый раз, когда им придется освобождать занимаемый номер, это выглядело так, будто у них на это время другие планы. Йока мало заботила, чем будет заниматься семья в Японии в течение пяти месяцев, но она твердо знала, чем будет занята сама. Не стоит и говорить о том, что за всеми этими приготовлениями внимательно следили медиумы миссис Леннон. На кухне в квартире была установлена горячая линия Таро, и Джон Грин ночевал здесь в течение всего лета, чтобы, не дай бог, не пропустить после полуденного звонка Йока который раздавался примерно в три утра по Нью-Йоркскому времени. Йосикава вычислил, что наиболее благоприятным моментом для отправления Джона, Шона, Масака и умея Саймару, слуги Джона, был конец первой недели мая, в то время как Йоко предстояло выехать только пять дней спустя. К месту назначения все должны были прибыть с юга, то есть прилететь через всю Японию, совершить посадку в Гонконге, а затем снова уже всем вместе вылететь в Токио. Джон довольно легко перенес утомительное путешествие. На фотографиях, которые Неси сделал в Гонконге, он выглядел помолодевшим и счастливым. Однако, когда вся семья добралась до Токио, в отеле Акура произошла накладка. И первые дни Лена нам пришлось провести в не слишком престижной обстановке. Но вскоре Йока поняла, что впереди ее ожидает нечто похуже. Дело в том, что, не удосужившись предупредить об этом Джона, она договорилась о пресс-конференции. Когда же пришло время проинформировать мужа, он наотрез отказался встречаться с журналистами. Йока пообещала японским журналистам настоящую сенсацию. На самом деле речь шла о туманном проекте сочинения мюзикла для постановки на Бродвее, о котором Джон ничего не знал. После многочасовых дискуссий, постоянно прерываемых звонками, Джону Грину Леннон согласился объявить журналистам, что когда-нибудь в будущем, возможно, он сочинит что-то в этом роде. Журналисты были разочарованы и оказали Леннонам подчеркнуто холодный прием. Но это уже не имело значения. Следующую партию Йока разыграла со своей матерью. Она ожидала от нее звонка, не желая делать первый шаг. Но проходили дни, а телефон безмолвствовал. Йока обратилась за советом Грину, который порекомендовал ей действовать самой. Мать по характеру ни в чем не уступала дочери, и когда Йока поинтересовалась, почему та не позвонила, пожилая женщина ответила, что, не дождавшись известия от дочери, решила, что ее приезд перенесен. А поскольку лето было в самом разгаре, она приняла приглашение друзей погостить за городом. И, как назло, уезжала именно теперь. Так что с Джоном и Йока могла повидаться лишь в августе. Йока стала настаивать, что они приехали в Японию исключительно для того, чтобы повидаться с госпожой она, и что такому занятому человеку, как Джон, нелегко провести в ожидании целых два месяца. Мать ответила, что Джон, кажется, достаточно богат, чтобы не работать, а Йока вполне может себе позволить столько раз летать из Америки в Японию обратно, сколько ее душе угодно и предложила прислать в Токио трех маленьких дочерей кисуки брата Йока, которые могли бы поиграть с Шоном и составить компанию Джону, в ожидании того момента, когда вся семья соберется вместе. Одним ударом пожилая леди разрушила планы, которые строила Йока. У нее на руках оказались три девочки, восьми, десяти и двенадцати лет, которые были слишком велики, чтобы играть с Шоном но зато размещение которых в Акуре стоило огромных денег. Очень скоро Джон помрачнел и стал отказываться ходить на светские мероприятия. День за днем он сидел в огромном номере, тупо уставясь в телевизор. Как-то вечером они с Йоко ужинали в одном из шикарнейших токийских ресторанов. Едва усевшись, Джон окинул презрительным взглядом сидевших в зале богатых и элегантных хозяев жизни и громко провозгласил. «А ты знаешь...» «То, что говорят о японцах, правда. Они и впрямь все на одно лицо». Йока была в ужасе. Она отдавала себе отчет в том, что все находящиеся в зале легко могли понять, что сказал Джон. Отчаянно шепча, она взмолилась, чтобы он говорил потише и вообще попридержал язык. В ответ Джон продолжил свою издевательскую речь на той же громкой и провокационной ноте. «Как им больше нравится, чтобы их называли? Желтолицами?» Или косоглазами. Это было уже слишком. Йока выскочила из-за стола и потащила Джона к выходу. Когда Йока рассказала о случившемся, Джону Грину тот предположил, что Джон страдает от того, что не чувствует себя свободным. Может быть, стоит предоставить ему побольше свободы? «Купи ему мотоцикл», — посоветовал ясновидец. Через пару дней Грину позвонил Джон. «Ты чего это там еще выдумал?» — рявкнул он. Теперь мы все катаемся по улицам на мотоциклах, как на хреновом параде. Я, Йока, три ее племянницы и служащие отели на мотоцикле с коляской, в которой сидит Джон. Когда подошло время освобождать заказанные кем-то прежде них роскошные апартаменты, Джон отказался, заявив, что если администрация гостиницы желает их отъезда, пусть попытается выселить их силой. И тогда Йока, по совету матери, арендовала по безумно высокой цене временно пустующий роскошный дом своего брата Кейсуки, расположенный в живописном горном районе. Если Джон предполагал, что переселившись с горы, покинет современную Японию, созданную по западному образцу, и переместится в древнюю страну, то его ожидало жестокое разочарование. Несмотря на то, что окрестности каруидзавы изобиловали хорошо сохранившейся горной растительностью, сам город, основанный американскими миссионерами, больше походил на дурную имитацию «Бар-Харбор» и кишел туристами, рыскавшими в поисках блинов с кленовым сиропом. Каждый вечер Йока вытаскивала Джона из дома, и они направлялись в гости к какой-нибудь бывшей однокласснице Йока. Во время этих светских визитов Джон вел себя очень любезно, особенно если ему удавалось найти кого-нибудь, с кем можно было поболтать по-английски. Йока трещала по-японски, как из пулемета, что не мешало окружающим смотреть на них обоих, как на диковинку. К началу августа напряжение, возникшее из-за продолжительного пребывания в абсолютно чуждой среде, раздражение, вызванное тем, что Йока обращалась с ним, как с неразумным ребенком, Она взяла в привычку делать что-то для его же блага, например, прятать сигареты. И чувство тревоги, возникшее при виде сотен тысяч долларов, выбрасываемых на всякую ерунду, привели Джона к тому, что он впал в глубокую депрессию. Однажды ночью Джон Грин проснулся от сигнала СОС. «По-моему, Джон сходит с ума», — задыхалась Йока. «Он ни с кем не разговаривает и, кажется, вообще ничего не слышит. Иногда он просто стоит в углу и стонет». Это ужасно. Я знала, что ему здесь не нравится, но мне казалось, что стоит немного подождать, и он привыкнет. Кажется, испытание оказалось для него слишком сильным. У него и без того довольно хрупкое сознание, ты же знаешь. Похоже, на этот раз он сломался. А через несколько дней Грино позвонил Ленам. На вопрос, что с ним, Джон ответил. Я был мертв. Йока убила меня. Это место убило меня. Эти проклятые японские племянницы убили меня». Позднее Ленон так рассказывал Грину о том, что случилось. «Я мог валяться на кровати весь день, ни с кем не разговаривал, ничего не ел, просто отключался. Я снова начал ощущать, что распадаюсь на части. Я чувствовал себя волшебным замком, заполненным привидениями, проходившими через меня, ненадолго задерживаясь, а затем уступая место другим». И тогда я понял, с какой задачей мне необходимо справиться. Я должен был быть всеми этими людьми одновременно. Но я не мог все время оставаться таким. Когда я становлюсь кем-то одним, я забываю о других и не знаю, как остановиться. Мне не хватает умения, магии, чтобы поддерживать это постоянное перетекание из одного состояния в другое. А мне это так необходимо, потому что вся хитрость заключается именно в том, чтобы меняться. Вероятно, многие жены отказались бы от своих планов, если бы увидели, что доводят мужа до состояния психического срыва. Но только не ее, Она решила, что Джону нужно отвлечься. Сначала она вызвала на подмогу Джона Грина, а затем Элиота Минса, которому предложила 30 тысяч долларов с тем условием, что он бросит все свои дела и вылетит в Японию первым же самолетом. Вечером 24 августа Приготовив традиционные подарки, разложенные в номере, заказанным для Минца в отеле Мампеи, Джон Леннон сел за печатную машинку и принялся за письмо, адресованное самому себе и написанное в виде дневника. Стоит прочесть первые несколько строк письма, которые Джон отправил по почте в Нью-Йорк, как начинаешь ощущать спокойную интимную атмосферу, царившую в душе человека, замкнутого в самом себе». Ты словно оказываешься по другую сторону зеркала, отражающего обычного Джона Леннона, направляясь в мысленное пространство, откуда он черпал материал для своих песен. Он переходит от одной мысли к другой, опираясь на все, что видит и слышит вокруг, чтобы глубже проникнуть в самого себя. Он размышляет об одиночестве, которое всегда сопровождало его, рассуждая о том, что одиночество вообще-то нравится ему. Он с иронией замечает, что тем не менее всегда стремился к чему-нибудь примкнуть, даже если в глубине души не любил людей. Он ощущает себя виноватым и чужим, но понимает, что это всего лишь симптомы нервного расстройства, потому что у толпы никогда не получалось ничего заслуживающего внимания. Так что нет ничего дурного в том, чтобы находиться в Японии, поскольку для приверженцев солипсизма любое новое место похоже на предыдущее, а жизнь... Сплошное дежавю. С единственной разницей, что чем старше ты становишься, тем более медленным делается ритм твоей жизни. Прежде чем покинуть Японию, Ленны устроили еще одну пресс-конференцию, которая состоялась в отеле «Акура» 11 октября. На ней присутствовал лишь один представитель западной прессы, корреспондент журнала «Мелоди Мейкер» который отметил, что на большую часть вопросов отвечала Йока. Джон выглядел очень торжественно. Черный костюм, белая рубашка, серый перламутровый галстук и классическая стрижка. Единственным заявлением, прозвучавшим из его уст за всю встречу, было следующее. «Мы решили посвятить себя главным образом нашему ребенку, до тех пор, пока не почувствуем, что имеем право заниматься другими вещами, выходящими за рамки семейных обязанностей». Когда репортер из «Мелоди Мейкер» подошел к Леннону после окончания пресс-конференции, Джон откровенно признался, «На самом деле нам нечего сказать». Подобно тому, как Джон вылетел на восток на пять дней раньше, чем Йока, теперь она улетела в Нью-Йорк первый, причем избрав кратчайший путь. Леннон остался в Акуре вместе с Шоном, Минцем и Ниси и стал ждать сигнала к отправлению, который мог поступить только после того, как Йока проконсультируется с Йосикавой. Дни шли за днями, и на Джона опять накатила депрессия, как случалось всякий раз, когда он оказывался вдали от мамочки. А тем временем в Нью-Йорке Йока изливала свои обиды Марни хэр. Своим поведением Джон свел на нет все усилия Йока. Джон заставил ее потерять лицо причем сделал это самым болезненным образом. Йока пребывала в восторге, получив приглашение на прием, который давали представители высшего японского сословия в честь Леннонов. Особенно ценным было то, что приглашение получила и Йока, а на подобные мероприятия женщин обычно не приглашали, так как обслуживанием гостей по традиции занимались гейши. Но когда Йока сообщила о великой удаче Джону, Он вместо того, чтобы оценить результат усилий жены, отказался от приглашения, заявив, что его познания в японском не соответствуют уровню мероприятия. Йока обиделась и до отъезда в Америку приехала к матери. Добравшись до Нью-Йорка, она несколько дней вообще не выходила из дома. Он мне за это заплатит, кричала она, рассказывая о своих несчастьях, Марнихе. Он мне за все заплатит. Когда Йока уточнила для Джона маршрут его обратного путешествия, оказалось, что он обречен на 25-часовое путешествие через Гонконг, Сингапур, Дубай и Франкфурт, где вдобавок еще надо было и переночевать. Ужаснувшись в подобной перспективе, Джон все же не осмелился пойти против магических указаний жены. В глубине души он ей необыкновенно доверял. «Верь ей! Просто верь ей!» Ну Шалон Минсу, когда тот прилетел к ней в Японию. Ферма старого Макленана. Примерно через полтора месяца после возвращения в Нью-Йорк, в один из ноябрьских вечеров в квартире Леннонов раздался телефонный звонок. Трубку сняла Йока. Мужской голос с пуэрториканским акцентом спросил Йока Она. Прикинувшись служанкой, она ответила, что никого нет дома. — Я знаю, что это ты, — рявкнул голос. — А теперь заткнись и слушай. Нам нужно сто тысяч долларов, или мы похитим вашего сына. Ему не будет больно, понимаешь? Мы просто его украдем. Обретя, наконец, способность говорить, Йока воскликнула. — Кто это? Кто говорит? — Мы группа профессиональных террористов, — объяснила незнакомец. — Не вздумай звонить в полицию или ФБР. Мы об этом узнаем. «Наша группа уже связывалась со многими знаменитостями, и все платили. Полицейские могут охранять вас день, неделю, месяц. Рано или поздно они все равно уйдут. Мы подождем. Мы можем ждать год или два, но потом мы вернемся». Когда говоривший повесил трубку, предупредив, что перезвонит на следующий день, Йока превратилась в камень. В течение какого-то времени она не могла раскрыть рта. Наконец она рассказала о том, что произошло. Масак. Потому что с ней можно было говорить по-японски. Йоко была убеждена, что в квартире понатыканы жучки и что за ними постоянно ведется наблюдение. Потом она взяла себя в руки и рассказала о звонке Джону. Его тоже охватил страх. Вместо того, чтобы сразу позвонить в полицию, он принялся шепотом обсуждать с Йоко создавшуюся ситуацию. Они пребывали в таком паническом состоянии, что если бы у них на руках были сто тысяч долларов, они, не задумываясь, отдали бы их. Но дело было как раз в том, что у них не было таких денег. И тогда, несмотря на возражение Йока, Джон позвонил Джону Грину. Грин отреагировал так, как это сделал бы любой нормальный человек. «Звоните в полицию, за Оралон. Но Джон настоял на том, чтобы прежде Грин посмотрел... Что скажут карты о грозящей опасности? Получив от карт предуведомление, что им грозит беда, Джон, наконец, набрал номер полиции, которая, в свою очередь, немедленно поставила в известность ФБР. За дело принялись коротко остриженные молодые люди в темных костюмах. Телефон Леннона был поставлен на прослушивание, а за домом и квартирой установлено вооруженное наблюдение. Когда шантажист перезвонил, Ленаны сказали ему, что в определенный день на стойке у портье будет оставлен сверток с требуемой суммой. Полиция попыталась проследить за каким-то мужчиной подозрительного вида, но потеряла его. Вскоре стало ясно, что вымогатели что-то почуяли и не клюнули на приманку. Отныне Шон выходил из дома только в сопровождении вооруженного охранника. Через какое-то время Ленаны получили еще несколько звонков с угрозами. Но Джон теперь склонялся к выводу, что звонил не представитель Пуэрториканской революционной организации, а просто какой-то шизанутый латинос. Однажды вечером, все в том же ноябре, Йока, сняв трубку, услышала голос Киока. Дочь, которую она не видела почти пять лет и которой уже исполнилось четырнадцать, отказалась сообщить, где живет, но дала понять, что собирается нанести матери визит. Затем к трубке подошел Тони и уточнил, что Лена нам придется подписать документ, в котором будут оговорены условия встречи с Киоко. Ради того, чтобы повидаться с дочерью, Йоко согласилась со всеми требованиями Кокса и следующий месяц провела в ожидании встречи. Она без конца говорила о Киоко, подготовила к ее приезду комнату и потратила немало денег, чтобы как следует принять ее. Когда подошел долгожданный вечер, как раз накануне Рождества, нервы у Йока и Джона были на пределе. Но проходили часы, а Киока не появлялась. Они ждали, ждали, пока не стало ясно, что Тони их просто надул. Джон пришел в бешенство, а Йока зарыдала. В декабре 1977 года Ленаны пережили серьезнейший финансовый кризис, который выбил их из колеи на несколько лет. Когда бухгалтеры сложили все счета, выяснилось, что прогулка по Японии обошлась им в 700 тысяч долларов. Несмотря на требования Йока представить эти затраты в виде командировочных расходов, ей объяснили, что налоговые органы не примут иной формулировки – Кроме как личные расходы, а стало быть, такие расходы будут облагаться налогом по высшей ставке, равной 72%, и уплатить его необходимо до 15 апреля 1978 года. Выплатив всю сумму, Леноны вынуждены будут сильно сократить расходы. В случае неуплаты налога им грозили крупные штрафы, которые значительно увеличили бы их задолженность перед налоговыми органами. Сэм Грин посоветовал Йока передать в качестве дара Национальным музеям несколько недавно приобретенных произведений искусства в обмен на значительное снижение налогового бремени. Однако Йока осталась глуха к его разумному предложению. Она ни за что не хотела расставаться со своими сокровищами. В конце концов, кому-то в голову пришла мысль о знаменитом Flower Power Пауэр» Роллс-Ройсе Джона который уже несколько лет всеми забытый пылился в Манхэттенском гараже. Несмотря на это, он оставался знаменитым символом славной эпохи, а потому был бесценным историческим артефактом, как представил его Сэм Грин ошалевшим представителем музея купер Хьюит с Пятой Авеню. Этот музей был открыт совсем недавно, и его экспозиция включала в себя предметы декоративного искусства. После продолжительной торговли Ленон получил за старый автомобиль, чья рыночная стоимость не превышала в то время 100 тысяч долларов, зачет по налогам в размере 225 тысяч. В 1985 году музей продал этот автомобиль на аукционе Сотбис всего-навсего за 2 миллиона 299 тысяч долларов. Благодаря продаже старого Ролса Ленноны получили временную отсрочку для решения своих хронических проблем. На самом деле им нужно было спешно получить долгосрочные налоговые льготы. Сэм Грин в очередной раз подтвердил свою незаменимость, познакомив Йока с адвокатом Джорджем Тайшнером, который предложил инвестировать деньги в сельскохозяйственную ферму, расположенную в градстве Делавер штат Нью-Йорк, в зоне, которая снабжала метрополию молочными продуктами. Каждый доллар, вложенный в развитие сельскохозяйственного предприятия, приносил инвестору освобождение от налогов на 4 доллара. Несмотря на то, что бухгалтерская контора, ведавшая делами Леннонов, предупредила Йока о том, что налоговые службы относятся к подобным схемам с известной долей подозрительности, Джон Грин склонил ее к согласию. И скоро документы были готовы к подписанию, чтобы завершить сделку до истечения срока уплаты налогов. В последний момент Леннон швырнул на рельсы такой булыжник, который чуть было не снес с пути весь вагон. — Фермы? — вскричал он. — Какого хрена я знаю о фермах? Чего в них хорошего? Молоко и сыр? Все, что они производят, это вонь. Чтобы убедить Леннона, Йока призвала на помощь Джона Грина который объяснил бывшему апостолу мира, что каждый цент, который он платит государству, идет на приобретение бомб, пушек и других смертоносных приспособлений. Эта мысль заставила Джона задуматься. Грину говорил Ленана хотя бы съездить посмотреть ферму, о которой шла речь. Нехотя Джон согласился. Как только огромный лимузин Джона выехал на пустынное загородное шоссе, его дурное настроение улетучилось само собой. Он невольно залюбовался проплывавшим мимо пейзажем. Вскоре ему захотелось выйти из машины и прогуляться пешком. Сэм остановился возле небольшого холма, с которого, по его мнению, открывался живописный вид. Йока сидела в машине, глотая сигаретный дым, а мужчины пошли вверх по склону. Оказавшись на гребне холма, Джон окинул взглядом окрестности, напомнившие ему родной Ланкашир. Присел на землю и стал воображать, Как вот здесь построит дом, в этом углу будет камин, а в том музыкальный центр. Джон был очень домашним человеком, заметил Сэм. Он ничего так не любил, как возводить дома. В глубине души он мечтал о том, чтобы построить замок на холме, где никто не мог бы до него добраться. Когда к вечеру компания вернулась в Нью-Йорк, Джон только говорил, что о ферме старого Макленнона. В общей сложности было решено купить сельскохозяйственных угодий недействующих и действующих ферм, скота и поддержанного оборудования на 2,7 миллиона долларов, из которых реально было уплачено только 375 тысяч, а на остальную сумму Леннон выдал расписки. На следующий год они собирались объявить о больших убытках показать значительное снижение стоимости скота и оборудования, а также подать заявку на списание налогов на 195 тысяч долларов в счет сделанных инвестиций. К их глубокому разочарованию налоговые органы отказали в большей части этих требований, доказав, что фирмы и скот были приобретены не для развития доходных предприятий, а для ухода от налогов, чтобы не влекло за собой подлинных рисков. 3 мая 1978 года, когда Ленины вот-вот должны были вступить во владение своей недвижимостью, на одной из ферм, принадлежавших им во Франклине, случился пожар, во время которого были разрушены сарай, гараж и значительная часть основной постройки. Полицейское расследование определило, что пожар явился следствием умышленного поджога который оказался первым из целой череды аналогичных происшествий, затронувших собственность и других инвесторов этого региона. Ферма старого Макленнана так и не была возведена. Серьезный финансовый кризис, которым завершился 1977 год, еще более отчетливо обозначил отличия в характерах Джона и Йока. В то время как жена с головой ушла в работу в поисках выхода из сложившейся ситуации, муж отказывался брать на себя хоть какую-то ответственность. Не желая ничего слышать о деньгах, Джон выдал ее как генеральную доверенность и уполномочил ее полностью контролировать все его состояние. С этого момента именно она выписывала чеки, подписывала контракты и вела себя в вопросах бизнеса так, словно была Джоном Ленноном. Каменная задница. В 1978 году Джон Леннон перестал походить на самого себя. Истощенный диетами, голоданием, странным образом жизни, он стал весить не более 60 килограммов. Потеряв интерес к окружающему, Джон редко вылезал из постели и постоянно находился под кайфом. Будь то тайландские палочки, галлюциногенные грибы или героин. Когда он не спал, то казался погруженным в некое подобие транса. Несмотря на то, что он продолжал считать себя ответственным за ведение домашнего хозяйства и уход за Шоном, мало кто замечал его присутствие в доме. Прислуга, работавшая на Леннона, в только ди давалась. Неужели это и есть настоящий Джон Леннон? Леннона постигла судьба Говарда Хьюза и многих других подобных ему состоятельных отшельников. На лице Йока человека, готового взвалить на свои плечи ответственность за его существование, он совершенно оторвался от действительности. Джон поселился в фантастическом мире имейджин, в котором все сущее не имеет значения, а любая фантазия безо всяких усилий может воплотиться в жизнь силой волшебства. Но вместо того, чтобы обрести покой, Леннон был постоянно чем-то недоволен, Плохо работал телевизор, не принесли утреннюю газету, что-то не так на кухне. Здоровье Джона оставляло желать лучшего. Он жаловался на простуду и высокую температуру, расстройство желудка и запоры, мигрени и зубную боль, озноб и тахикардию. Леннон никогда не обращался за профессиональной помощью к врачам, так как понимал, что любой доктор первым делом потребует, чтобы он прекратил принимать наркотики. Эмоциональное состояние Джона было ничем не лучше физического. Только теперь его раздражительность проявлялась иначе. Он отыгрывался на детях и домашних животных. Помимо всего прочего, Леннон постоянно жаловался на то, что был лишен удовольствия позагорать на море. Поэтому весной 1978 года Йока повезла всю семью в Карибиан Клаб, расположенный на Большом Каймановом острове. Причем выбор ее был довольно странным так как в то время кайманы не считались местом отдыха, а рассматривались исключительно как крупнейшая офшорная зона в западном полушарии. Прибыв частным реактивным самолетом из Майами, Лены разместились в отдельном коттедже, стоявшем прямо на берегу, и принялись наслаждаться солнечными каникулами. Так продолжалось до тех пор, пока не пришло время отправляться в Японию. После прошлогодней поездки на родину Йока понимала, что с Джоном надо обходиться осторожно. Продолжительность пребывания в Японии была сокращена, а жизнь в Акуре стала для Лены чем-то вроде отдыха в санатории. Ежедневно, часто вместе с Шоном, Джон плавал в роскошном гостиничном бассейне. После обеда ему делали массаж шиацу, а в остальное время наслаждался дневным сном и здоровой пищей который чередовал с посещением изысканных ресторанов и дегустацией диковинных яств. Джон всегда был большим любителем ходить по магазинам. Он отправлялся в токийскую Electronic Village и затоваривался последними электронными новинками, как, например, цветной телевизор с экраном в 30 дюймов по диагонали. Он покупал много одежды, кимоно, японские сандалии и другие предметы восточного облачения. Несмотря на здоровый образ жизни, существование Джона было напрочь лишено интеллектуального и креативного начала. Как и в Нью-Йорке, он совершенно не соприкасался с окружающей жизнью и не обращал внимания на культурные ценности, до которых можно было дотянуться рукой. Из Японии Лена вернулись в сентябре 1978 года. Няня Шона Масака решила остаться на родине, устроившись на службу к матери Йока. Который вскоре отпустил ее на пенсию. Ее бегство было вызвано непрерывными ссорами с йока, которой она потеряла всякое уважение, как и большинство соотечественников, Масака не могла мириться с поведением йока. Как-то она даже шепнула Марнихея, что Йока не настоящая японка, потому что у нее волнистые волосы, которые якобы достались ей в наследство от бабушки, имевшей в свое время роман со скрипачом из России. Для Йока было не в новинку лишиться прислуги. Однако Нана, как называл ее Шон, была совсем другое дело, поскольку с самого рождения она заменила ему мать. Но еще хуже было то, что Шону была уготована судьба Джона, который в детстве постоянно терял близких. Все последующие няни не выдерживали общения с Йока и быстро исчезали, что не могло не сказаться на психологическом состоянии ребенка. Что же касается Джона то как он не старался соответствовать взятой на себя обязанности хранителя домашнего очага, у него ровным счетом ничего не получалось. С одной стороны, он старался всячески защитить маленького сына, осыпал его подарками, менял подгузники, а с другой проводил с ним очень мало времени и при этом отказывался заниматься его систематическим воспитанием. Джон поклялся, что его сын никогда не пойдет в школу и что Шону не придется страдать так, как страдал в свое время его отец. Тем не менее, едва мальчику исполнилось три года, как его отправили в детский сад. Джон объяснил это тем, что дома Шон получал так мало внимания от матери и так много нездоровых вибраций от отца, что лучше ему было держаться подальше от Дакоты. Но этого убеждения Джон придерживался совсем недолго. Стоило шуну пожаловаться на воспитателей, как его немедленно из сада забрали. Когда Йока оставляла Джона без присмотра или отправляла куда-нибудь проветриться, он возвращался к своим прежним привычкам. Именно так и случилось в конце сентября 1978 года, когда Йока купила ему билет на Гавайские острова. Не успел Джон распаковать чемоданы в номере отеля «Шератон», как тут же принялся накачиваться алкоголем и наркотиками, которые очень быстро сделали его похожим на бродягу. Однажды, шатаясь вдоль канала, небритый и опухший Джон услышал, как его окликнул Джесси Эд Дэвис. Старый приятель только что вернулся с восточного побережья, где провел лето в имении Энди Уорхола, снимаясь в фильме «Кокаиновые ковбои» с участием восходящей рок-звезды Тома Салливана и Джека Пелланса. Сцены, связанные с контрабандой наркотиков, были настолько реалистичны, что во время съемок прямо на площадке появились агенты ФБР и местные копы. Обыск не дал никаких результатов. Но Том решил бежать от греха подальше и оказался на Гавайях вместе с Джесси Эдом, который уже несколько лет здесь жил парочка околачивалась возле отделения Western Union в ожидании денежного перевода из Нью-Йорка. Неожиданно заметила Леннона, вышагивавшего по улице. «Ну и дела!» — воскликнул Джесси Эд. «А ты-то что здесь делаешь?» Джон быстро посмотрел на них сквозь темные стекла очков и, пошатываясь, потащил приятеля в бар. «Здесь в безопасности!» — он признался, что сбежал от Йока. «Да не может быть!» — не поверил Джесси Эд. «Я не хочу об этом говорить», — выдохнул Джон, скосив глаза на Салливана. «Лучше скажи, где бы нам достать немного?» Вернувшись в гостиницу, Леннон, финансировавший операцию, получил право первым отведать только что приобретенные отравы. Джон прекрасно знал, что делать, — вспоминает Джесси. Ему даже не понадобилась резинка. Джесси и Том последовали примеру Джона. Затем они заказали бутылку «Смирновки», Пару пакетов апельсинового сока и уселись перед телевизором, по которому показывали очередную серию «Стар Трек». Когда алкоголь вступил в реакцию с героином, Джон поинтересовался, нельзя ли куда-нибудь пойти поиграть на гитарах. Прихватив инструменты, они по совету Джесси отправились в заведение под названием «Джон Барликорн», расположенное в Перл-Сити. Хозяин не стал возражать против импровизированного выступления знаменитого гостя. Вся троица отыграла несколько старых рок-н-роллов, и по кругу была опущена шапка. Подчитав пожертвования, музыканты обнаружили 20 баксов, пришли в полный восторг от своего успеха, после чего помчались в порт, где закончили вечер на яхте двух французских плейбоев, младших отпрысков семейств Куэнтра и Перна, которые гуляли в компании целого выводка хорошеньких девочек. На следующий день Леннон вылетел в Нью-Йорк. В Дакоте все уже было готово к празднованию двойного дня рождения, его и Шона, которое прошло в ресторане, принадлежавшем соседу Леннонов Уорнеру Леруа. После дня рождения Джон удалился в спальню и вообще перестал показываться оттуда. Не видя Джона в течение нескольких недель, Мар не заметила. Если он так и будет там сидеть, то скоро покроется плесенью. Да он и есть плесень, не выдержала Йока. Так что пусть уж сидит в темноте и питается своим дерьмом. Джон Леннон мог получать неограниченное количество героина самого высшего качества, но ни одна наркосеть не может стать стопроцентной гарантией бесперебойных поставок. Бывали дни, когда курьер возвращался из Чайна Тауна с пустыми руками, в такие моменты от Джонни должен был позаботиться кто-то еще однажды йока позвонила марни и попросила немедленно спуститься вниз и подождать ее возле подъезда однако вместо того чтобы подъехать как обычно на лимузине йока появилась пешком и попросила марни пройти чуть дальше по улице и поймать такси в машине йока болтала обо всем на свете и марни поняла что не время задавать вопросы после довольно продолжительной поездки они добрались до одного из самых дальних районов расположенных в нижней части Истсайда. Они ехали мимо пустырей, полуразрушенных домов, заколоченных досками магазинов, пока такси не остановилось перед каким-то домом с обшарпанными стенами, окна и двери которого были закрыты листами оцинкованного железа. Йока попросила водителя подождать, а сама поднялась на крыльцо, заваленное грудой бутылочных осколков и смятых банок из-под пива. Когда она оказалась перед дверью, из-за железных листов высунулась чья-то рука, раздвинула их, и Йока проскользнула внутрь. Марни была встревожена. Войти в такое здание было опасным делом для любого человека, тем более для Йока, чья сумочка была вечно набита стодолларовыми купюрами. Минута проходила за минутой, и тревога Марни все возрастала. Она уже собралась отправиться за подмогой, когда подруга, наконец, появилась у подъезда, проскользнув точно кошка в приоткрытую дверь. Сев такси, Йока назвала адрес чайного салона на перекрестке 57-й стрит и 6-й авеню. Затем откинулась на сиденье и улыбнулась Марни. В начале декабря Йока вылетела в Лондон на заседание совета директоров Apple. Несмотря на свое разобранное состояние, Джон сразу же позвонил Майпен. Когда она ответила в первый раз, он так разволновался, что повесил трубку. Перезвонив, он завел путанный разговор, и они договорились о встрече. Когда через час Джон подъехал к дому Мэй, он выглядел как мертвец. На улице шел дождь, и ему с большим трудом удалось поймать такси. Он задыхался и весь дрожал. Когда он обнял Мэй, она почувствовала, как бешено колотилось его сердце. Мало-помалу ей удалось его успокоить. Когда мы спросила, собирается ли он снова работать в студии, Джон ответил, «Ну, конечно, собираюсь. Я всегда хотел заниматься музыкой». При этом он тут же добавил, что Йоко очень устраивает его в роли менеджера. Сославшись на то, что у Билли Джоэла менеджером тоже была его жена. Мы возразила, что Билли Джоэл при этом очень много работал, как в студии, так и на сцене, и Джон сразу сменил тему разговора. После обеда Джон и Мэй улеглись в постель и не вылезали оттуда до вечера, то и дело ставя на проигрыватель сентиментальную песенку «Воспоминания» в исполнении «Little River Band», которая напоминала им о том времени, когда они были вместе. Но через какое-то время Джон занервничал. Он сказал, что никто не знает, что он ушел из дома, и что ему надо вернуться прежде, чем обнаружится его отсутствие. Несмотря на внезапно охватившую ее грусть, девушке удалось улыбнуться и сказать Джону, что она все еще любит его. «Я тоже люблю тебя», — ответил он. Мы послала ему воздушный поцелуй. Эта встреча была для них последней. Наступило Рождество. В это время Леннон бывал особенно мрачен, и в Дакоте царила тяжелая атмосфера. Джон Грин настаивал на том, чтобы Йока показала мужа врачам, но и она переживала депрессию, так что Грин начал опасаться, как бы ей не проиграть сражение против остальных совладельцев компании Apple. Йока срочно требовалось сделать что-нибудь лично для себя, и в сочельник она приняла массированную дозу любимого лекарства. Прошлась по магазинам. Джек Коэн, старший продавец мехового отдела из Бэкдорф Гудманс, Рассказывает об этом так. «Однажды в снежный и морозный сочельник нам позвонила Йокаона и сказала, что они с Джоном хотели бы что-нибудь купить и попросила привезти товар к ним в Дакоту. Через мгновение мы с охранником уже сидели в машине и везли на показ 37 изделий, уложенных в три сундука. Мы подняли сундуки в кухню». Так захотели Джон и Йока и оставили их одних. Это было единственное во всей квартире помещение с нормальным освещением и зеркалом в полный рост. А сами отправились ждать в гостиную. Прошла целая вечность. Прежде чем появился Джон, поблагодарил нас за визит и предложил выпить вина. Я был уверен, что таким образом он пытался вежливо извиниться за то, что они передумали что-либо покупать. Но когда мы оказались на кухне, Джон сказал «Мы берем». — Что именно? — спросил я, надеясь, что выбранная вещь, по крайней мере, будет недешевой. — А все, — ответил Джон, — всю коллекцию. В тот вечер я продал товары почти на триста тысяч долларов. В марте 1979 года Леннены арендовали огромный дом в Палм-Бич, стоявший прямо на берегу океана. Когда на весенние каникулы к ним приехал Джулиан, Джон захотел установить с сыном более тесные отношения. Он стал учить Джулиана играть на гитаре. Чувствуя свою вину за то, что в течение стольких лет пренебрегал отцовскими обязанностями и пытался заменить истинную любовь дорогими подарками, Джон предложил диаметрально изменить схему взаимоотношений. Но взялся за объяснение столь неумело, что испугал Джулиана. Ощущая крайнюю неловкость, юноша попытался объяснить отцу, как трудно быть сыном знаменитого рок-музыканта. Одноклассники убеждены, что дом его матери усеян десятифунтовыми банкнотами, и что поддерживать с ними дружеские отношения, Джулиан вынужден делиться тем, что достается от отца. Так что если Джон перестанет делать дорогие подарки, у юноши могут возникнуть серьезные неприятности. Тем более, что Джулиан сам приготовил отцу подарок. Джон воспринял робкие слова Джулиана так, словно его ударили. Вместо того, чтобы попытаться вникнуть в проблему сына, Леннон поднял руки и заявил, что допустил ужасную ошибку. «Пусть все будет, как прежде. Джулиан будет получать свои подарки, и пусть катится ко всем чертям». Тем временем Йока пыталась выпутаться из тяжелого финансового положения, в которое попала по собственной вине. Рассчитывая получить в конце года крупные дивиденды от Apple, она потратила много денег, которых у нее не было. Али Истман убедил остальных акционеров компании не объявлять о начислении дивидендов. Таким образом, он намеревался ослабить положение Йока и заставить ее пойти на уступки, благоприятные для остальных совладельцев Apple. Йока запаниковала и попросила своих бухгалтеров срочно приехать во Флориду, но все, что они могли ей рекомендовать, попросить у банков продлить сроки погашения кредитов под любой процент. Йока испугалась. Она решила, что если Джон узнает о том, в какую ситуацию они из-за нее попали, он отберет доверенность на управление капиталами. Однако ее волнения были напрасны. Муж и не собирался оспаривать у Йока ее права распоряжаться его деньгами. Джон создал миф о чудесных деловых качествах Йока, И этот миф был ему очень удобен. И пока Йока в отчаянии прилагала все усилия для того, чтобы избежать конфронтации, Джон сидел, закрывшись в комнате, воскурял благовоние, пил вино и нюхал кокаин с героином. Неделю за неделей всю зиму Джон провел, не вылезая из постели. Большую часть времени он спал, иногда просто мечтал с открытыми глазами. Иногда наступали моменты просветления — И тогда Джон погружался в чтение. Больше всего он интересовался книгами о магии и сверхъестественных явлениях, а также о древних цивилизациях, древнем Египте, кельтах, викингах, всех тех, кто, по его мнению, обладал бесценными знаниями, не дошедшими до современного человека. Неизгладимое впечатление произвела на него книга Джин Лидлов «Навязчивая идея». В книге рассказывалось о том, что венесуэльские женщины повсюду таскают своих детей, привязанных к телу матери, специальными лямками. Писательница пришла к выводу, что постоянный физический контакт ребенка с матерью позволяет ему лучше приспособиться к внешнему миру. Особенно поразила Джона одна из последних глав книги, где автор неожиданно обращается к проблеме наркомании. Исследуя этимологию термина «фикс», используемого наркоманами в качестве синонима укола, необходимого для того, чтобы поправиться после того, как стало плохо, Лидлов обратила внимание на другое его значение. В определенном контексте слово «фиксити» — синоним стабильности. Фикс, объясняет она, дает наркоману ощущение, близкое к тому, что он испытывал сначала в утробе матери, а затем у нее на руках. В заключении она обращала внимание на то, что те наркоманы, которые смогли дожить до определенного возраста и не умереть, могут сами отказаться от наркотиков. Они уталили отчаянную потребность в материнских объятиях. Эта мысль прочно засела у Джона в голове. Золотая леди В январе 1979 года Сэм Грин отправился в Египет. Он должен был обнаружить местонахождение банды, занимавшейся разграблением древних захоронений и их тайника, устроенного в пустыне. После сделки по продаже Ренуара Сэм и Джон Грин были вынуждены признать, что торговать европейскими шедеврами, подробно описанными в многочисленных справочниках, по завышенным ценам, опасно. Рано или поздно покупатель мог сообразить, что его обобрали» а потому стоило заняться поисками иного пути обогащения. Сэм сходил с ума по Древнему Египту еще с 1969 года, после того, как прочитал книгу Питера Томкина «Секрет Великой пирамиды». Он неоднократно посещал эту страну и понял, что цены на древности из этих мест, обозначенные в печатных изданиях, сильно устарели, поскольку этот экзотический товар редко попадал на рынок. Поэтому торговец предметами древнеегипетского искусства получал возможность назначать за них практически любую цену. К тому же можно было сказать Йока, что реликвии, выкопанные из древних могил и храмов, обладают волшебной силой. Мумии, саркофаги, статуи древних богов – весь этот хлам был связан с потусторонними силами. Йока должна была ухватиться за них мертвой хваткой. С самого начала египетский гамбит был разыгран довольно осторожно и начался с приобретения Ленанами женского портрета из алебастра за смехотворно низкую цену в 12 тысяч долларов. Его поместили на камин в белой комнате. Затем появились еще два предмета из свежих раскопок, а следом Сэм предложил базальтовый бюст книжника с начертанными на спине иероглифами. После этих предварительных маневров новоиспеченные коллекционеры были готовы к решительному шагу, а именно к приобретению большого музейного экспоната. Это была Секмет, статуя, сидящая на троне богини с лицом льва, больше двух метров в высоту, которая весила две тонны. В течение последних 80 лет она пылилась на складе Швейцарии. Ленноны заплатили требуемый Грином 300 тысяч долларов, затем переправили статую в Соединенные Штаты и, не распаковывая, оставили на Манхэттенском складе Моргана, где она пролежала до 1986 года, после чего была продана на аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке за 742 500 долларов. Конец первой дорожки седьмой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.